Эпилог. прошел почти год со дня моей аварии на гонках формулы 1 я потихоньку восстанавливался в окружении родных и близких жили мы пока в швейцарии я не захотел уезжать на кубу дел было много как смог нормально говорить при этом не испытывая той дикой боли начал работать с командой я вообще отошел от всех дел корпорации еще в прошлом году когда я очнулся после комы и поняв что все прекрасно работает люди все на своих местах и отлично справляются Я и ушел с головой в гонки. Это было то самое, где я себя видел. Мы переехали в Европу. Оливии да и детям все нравилось, жили мы счастливо. У нас чудесный дом на берегу озера, рядом горы и отличный воздух. Что еще нужно для счастья семьи? Мои амбиции тогда зашкаливали, и я рвался сделать то, о чем мечтал. Я всегда ужасно хотел стать чемпионом мира в гонках. Очнувшись, понял, что это желание стало еще более сильным, потому как теперь я был без бонусов. то есть такой же, как все. Лишь идеальное состояние здоровья было моим преимуществом. Я осуществил свою мечту. Вписал себя в историю мира гонок. Хотя уже навсегда вписан в аналы планеты Земля как самый крупный бизнесмен за всю историю. Мы многое сделали для людей, населявших нашу красивую планету. Году так, к 65-му, я думаю, мы полностью победим бедность. Голод и так уже победили. В мире осваиваются все континенты, везде, где только есть люди. Эти самые люди строят новую жизнь. вой нет. С болезнями и эпидемиями боремся благодаря хакеру. Леня много прихватил из своего времени по медицине. В смысле, много знаний. Прорывы в науке были таковы, что начавшей было распространяться СПИД, эпидемию удалось купировать на начальной стадии. Скоро, совсем скоро мы их победим. А сейчас я увидел клетчатый флаг, символизирующий окончание гонки и сезона в целом. Сезон был длинным и сложным. Но мы все сделали как надо. А первым, кто увидел сегодня флаг на финише, был мой протеже Лоренцо Бандини. Парень был просто великолепен. Что он творил на гонках, не передать словами. Даже у меня иногда сердечко замирало от его выкрутасов. Но он сделал то, что обещал. Он привез нам золото Кубка Конструкторов. а себе первый, думаю, не последний титул чемпиона Формулы-1. Вместе с этим я теперь точно знал, что добился всего, о чем только мог мечтать. а главное осознал, что нет ничего в мире такого, чего бы не смог сделать человек, следует только захотеть.